Глава 9. Вассастан. Термометр на приборной доске машины показывал 25 градусов, и патрульный Николас Олунд уже предвкушал, как приедет домой и будет пить пиво на балконе. Они свернули на Торсгатан и поехали назад, к Кунсхольмену. Оливия Янсен вела машину, а Олунд, сидя рядом с ней, приводил в порядок отчет по итогам утреннего вызова. «День начался не сказать, чтобы бодро», — заметила Оливия. Олун пожал плечами. «По-моему, ложная тревога все же лучше, чем труп». Служба экстренного вызова приняла сообщение о том, что в Хагапаркене возле медного шатра, возможно, произошло убийство. Но когда Олун, с Оливией и спасателями прибыли на место, жертвы они не обнаружили. Зато там оказался человек, позвонивший в сос аларм Он утверждал, что застрелил какого-то незнакомца и спрятал труп за медным шатром. Полицейские не обнаружили ни трупа, ни орудия убийства. Перед ними был только парень с браслетом психиатрического отделения. Олунду стало его жалко. Парень вбил себя в голову, что убил другого человека. Почему? Может, он просто хотел, чтобы его отвезли обратно в больницу? — сказала Оливия, словно прочитав его мысли. «Может быть». «Хроническое чувство вины», — подумал Олунд. «На Эриксгатен. поток машин стал плотнее». Олунд покосился на Оливию. «Под тридцать. Служить начала после Нового года. Амбициозная, рисковатая, отлично соображает. И красивая. Немного по-мужски, угловато-худая». с резко очерченным подбородком и широкими плечами. Резкость Оливии была немного напускной, но Олунда она не мешала. Оливия новичок на службе просто не до конца уверена в себе. Главное, человек она симпатичный. По-настоящему симпатичный. Тот факт, что Олунд, прослужив 13 лет в стокгольмской полиции, все еще ходил в патрульных, сильно забавлял иные юные дарования». Но Оливия, человек умный, понимала, что суть полицейской службы, вне зависимости от чинов, одна — служить людям и по возможности защищать их. Задача не из легких. Оливия сбросила скорость и указала на санкт План. «Гляди, сегодня что, в психушке день открытых дверей?» На дороге, перекрывая встречную полосу, что, разумеется, бесило автомобилистов, Стояла девушка в рваной стеганой куртке, наброшенной то ли на грязное платье, то ли на ночную рубаху. Водители абсолютно не заботило, что девушка плачет. Как только она отошла на обочину и побрела в сторону Уденплан, хор раздраженных гудков сделался тише. — Поедем за ней? — спросила Оливия. Девушка или девочка бросала из-под нечесанных светлых волос растерянные взгляды. Она как будто понятия не имела, где оказалась. Машина с полицейскими медленно покатила за ней, свернула за угол на санкт эрикс и поехала дальше, на восток Уденгаттен. Тощая фигура в удивительном наряде остановилась возле лотков с фруктами, выставленных возле магазинчика на той стороне улицы. Девушка больше не плакала. Она взяла с лотка яблоко и внимательно осмотрела его. Потом откусила раз, другое и, не смущаясь, сунула яблоко себе в карман. Изучив другой лоток, она выбрала лимон. Понюхала. Сунула в рот, откусила, скривилась, осмотрела шкурку. «Наркоманка», — предположила Оливия. «Да, похоже». Девушка тем временем достала из кармана что-то, похожее на кожаный чехол. Оливия медленно подвела машину поближе. «Нож», — констатировала она. Олунд кивнул. Девушка привычной рукой вытащила нож из ножен, разрезала лимон посередине, откусила от одной половинки, тут же выплюнула. — Так, — решила Оливия, — пойдем-ка поговорим с ней. Олунд уже хотел было согласиться, как вдруг в дверях магазинчика показался какой-то мужчина. Олунд не слышал его слов, но мужчина явно был сильно рассержен. Оливия быстро огляделась по сторонам, свернула на другую полосу по направлению к магазинчику. Девушка тем временем попятилась от мужчины, обозленного тем, что какая-то наркоманка угощается его яблоками и лимонами. Обнаружив, что у наркоманки в руках нож, мужчина, защищаясь, скинул руки. Оливия с Олундом уже вылезли из машины, когда девушка со всех ног бросилась бежать по направлению к васопарку. Развивающееся платье мелькало между стволов. Полицейским же дорогу перегораживал грузовик, и броситься следом за девушкой они не смогли. Потом на другой полосе, словно из ниоткуда, возникли еще две машины, до сей поры заслоненные грузовиком. Не схватив Олунт Оливию за плечо, она бы кинулась прямо под колеса. — Спасибо, — сказала Оливия, когда они, наконец, перебрались на другую сторону. — Ну и скорость у нее, куда она могла деться? — Она в парке. Олунд, занимавшийся легкой атлетикой, сообразил, к чему стал свидетелем. «Шестьдесят метров в... да, похоже, что это... молодежный рекорд Швеции? Может, даже для юношей?» «Пошли», — сказал Олунд. «Сейчас мы ее найдем. Машина пусть стоит, где стоит». Оба бросились в парк. Им даже не пришлось спрашивать, куда побежала девушка. Какая-то пара с коляской указывала на скалу в западной части парка. «Какая-то бомжиха чуть нас не врезалась, у нее нож, что она такого сделала?» «Яблоко украла», — ответила Оливия, и они с Олундом побежали дальше. Небольшой парк был обнесен белой оградой. Имелась там и живая изгородь. Между плодовыми деревьями тянулись дорожки, посыпанные щебенкой и камешками покрупнее. На камешках там и сям валялась кора. Посреди парку зеркального пруда стояла, держа за руку молодого мужчину в белом, Согнутая старостью женщина. По воде плыли кувшинки. Среди камней мелькали золотые рыбки. Высокие каштаны над ними тянули к небу белые свечки соцветий. — Может быть, вернемся? Чтобы не пропустить чаепитие. Старушка кивнула, и санитар повел ее к шезлонгам, выстроившимся у кустов шиповника. Вдруг от беседки донеслись громкие голоса. какие то мальчишки не то смеялись не то ссорились подождите попросил санитар присядьте сюда под ботинками санитара хрустнул гравий а дальше все произошло очень быстро сначала послышался громкий крик а потом к ним медленно вышла какая то фигура перед санитаром предстала девушка с испачканным лицом девушка шагнула к старушке и подняла руки красные как цветы шиповника потом она погладила старуху по щеке пальцами покрытыми чем-то мокрым, липким и красным. В другой руке сверкнуло лезвие ножа. «Как сквозь землю провалилась!» — сказала Оливия. олон взглянул в сторону Сабацеркс Паркина, одного из множества лесопарков, разбросанных к югу от Васапарка. С тех пор, как они упустили девушку, прошло уже десять минут. «Может, мы попусту тратим рабочее время?» Оливия взглянула на него. «Этим разве не выездные патрульные должны заниматься?» «Наверное». И все же у Олланда было чувство, что эта девушка не какая-нибудь обычная наркоманка, если она вообще наркоманка. Он отметил, как она изучала яблоко. «Это не взгляд наркоманки, нет. Это взгляд человека бесчервоточины». Они пошли назад к машине. Олланд вытер потный лоб. — Да, выпить пиво на балконе сейчас было бы неплохо. — В саду чувств? — спросила Оливия. — Не понял. — Маленький парк возле музея искусств. Мы его пропустили. Они прибавили шагу. Приближаясь к низенькой белой ограде, тянувшейся вокруг сада, они услышали, как кто-то зовет на помощь. Калитка в ограде была распахнута. Выложенная плитками дорожка вела к открытой гравийной площадке, на которой стояла садовая мебель. Поодаль виднелись пестрые клумбы, кусты и деревья. За ними белела беседка. — Кровь! — На бегу бросила Оливия. По плитам дорожки тянулась цепочка из редких капель. В тот же миг Олунд заметил старуху. Та, уставившись в никуда, сидела в шезлонге на краю площадки. Одна щека женщины была вымазана кровью. Олунд и Оливия бросились к ней. — Эй! Эй! — От беседки уже бежал мужчина в белом. «Это не ее кровь!» — крикнул он. «Там какой-то парень тяжело ранен. Я вызвал скорую, но... Побудьте пока с ней!» — Оливия предъявила санитару жетон. Едва увидев лежавшего на земле молодого человека, которого окружили трое других парней, Олунд понял, что счет идет на минуты. Крови было много. Слишком много. «Отойдите!» — крикнула Оливия. Ребята отступили, а она присела на корточки возле раненого. «Дай-ка!» бросила она парню, у которого куртка была завязана рукавами на поясе. «И прекратите снимать!» Олунт увидел в руках у одного из парней телефон. Парень попятился и сунул телефон в карман. Оливия вырвала куртку из рук у его приятеля, а Олун тем временем присел рядом с ней, осторожно повернул раненого на бок и приподнял пропитанный кровью свитер. «Три глубокие, длиной...» В несколько сантиметров раны с завернутыми краями образовали полумесяц. Оланду они показались похожими на след от медвежьих зубов.